Глава 9. Данте работал в офисе. Ему нужно сосредоточиться на новом проекте, но сейчас это оказалось невозможным. Его мозг отказывался. Он не мог сосредоточиться на цифрах, графиках и акциях и кредитах. Он мог думать только о ней, о Конне, который больше не был рядом с ним. Но почему? Этот вопрос не давал ему покоя. Итак, она сказала, что хочет поступить в университет. Но разве она не могла сделать это в Италии? Она могла бы легко подать заявление удаленно. И она могла бы на несколько дней улететь обратно в Великобританию, если бы ее пригласили на собеседование. Он полетел бы с ней. Они могли бы заглянуть в коттедж, провести несколько дней в Лондоне. Но нет, она собралась и уехала. Внезапно и без предупреждения. А ведь им еще оставалось несколько месяцев до начала бракоразводного процесса. Данта в который раз отвлёкся от проекта и посмотрел в окно. «Если она начнёт учиться, у них не останется времени, чтобы быть вместе. Значит, её время здесь с ним закончилось». Понимание этого было похоже на удар под дых. Но это было совершенно не похоже на тот удар, который случился, когда его помощник вошёл в дверь и осторожно, зная, насколько мрачно было его настроение, положил перед ним запечатанный пакет, только что прибывший, авиапочта из Лондона. Оцепенев, он разорвал конверт и вытащил документы. А затем в шоке принялся перечитывать расплывающиеся перед глазами строчки. Коня сидела в поезде, глядя в окно на сельскую местность, на голые деревья. Осень быстро переходила в зиму, и погода стояла отвратительная. Она закуталась в пальто, пошевелила ногами в сапогах. Это было не ее старое зимнее пальто и не старые зимние ботинки. Но когда она пошла покупать себе зимнюю одежду, не потратила много денег. Она вспомнила, как Данте ходил с ней за покупками в легендарный миланский квартал Квадрилатера. Это было невероятно и удивительно, что она могла ходить по знаменитым домам моды. Данте потратил тогда на нее целое состояние. Что ж, Теперь ей не понадобится эта великолепная одежда. Она ставила ему все дизайнерские вещи. Кони надеялась, что Данте сможет продать их. Они, должно быть, стоят огромных денег. Даже подержанные. Она не хотела думать об этом, не хотела думать о Данте. В этом не было смысла. Она только лишь продолжила бы мучить себя. Ведь она так скучала по нему. Как она проживет остаток своей жизни без него? «Ты должна вот и все, и хватит об этом думать», — приказала она себе. И если бы в то ужасное утро она поддалась искушению и осталась бы с Данте даже после того, как он сказал ей, если бы продолжила жить с ним, пока он не решит, что пришла пора с ней развестись, тогда ей было бы еще тяжелее. Нет, каким бы кошмаром это ни было, ей пришлось сделать то, что она сделала. Кони почувствовала, как у нее сжалось горло, когда вспомнила, что сказал ей Рафаэлло в своей спокойной адвокатской манере в то ужасное утро, когда она решила, что должна покинуть Данте, даже если еще не пришло время для развода. Рафаэлло утверждал обратное. «Ты не должна думать, коня, что тебе придется и дальше продлевать свой брак. Немедленный развод с Дантой по причине безвозвратного распада семьи не аннулирует условия завещания его деда, «Потому что это, в конце концов, совершенно логично. Ты согласна?» У нее вырвался сдавленный всхлип. «Безвозвратный распад семьи». Эти слова были подобны гирям, тянувшим на дно все те надежды и мечты, которым она когда-то так безрассудно предавалась и так глупо верила. «Я верила, что хочу того же, чего хотел и данта чего он хотел бы, чтобы то, что у нас было, длилось вечно». У него были другие планы. Он всегда знал, что должно было закончиться, чтобы не произошло между нами. Ей не хотелось ехать сегодня в Лондон, но Рафаэло сказал, что это необходимо. Он сказал ей, что следующий этап развода невозможно осуществить виртуально. Они должны были встретиться лицом к лицу. Конни хотела нанять местного адвоката, но Рафаэло сказал, что поскольку Данто был более чем состоятельным иностранцем, а она подписала брачный договор, То только лондонский адвокат достаточного уровня квалификации мог взяться за их дело к счастью рафаэла был лично знаком с подходящим адвокатом и она согласилась последовать его совету в какой-то степени она была благодарна рафаэла за то что он решил помочь ей пройти через весь ужасный процесс используя свой юридический опыт это было очень мило с его стороны наверное ему было ее жаль Но, возможно, он делает это только ради Данте, чтобы как можно быстрее освободить его от меня. И она не могла сдержать слез. Так больно было понимать, что данта человек, ставший ей другом, добрым и сострадательным, а затем любовником, желанным и страстным, никогда не хотел, чтобы она стала той женой, которой хотела стать всем сердцем. Никогда. данта сидел в самолете с прачным выражением лица, Он вспоминал о том, как в ярости поехал на запад Англии, чтобы разыскать Рафаэла на какой-то свадьбе и потребовать, чтобы он нашел способ вытащить его из ловушки, которую устроил ему дед. Его гнев был тогда всепоглощающим. А что он чувствовал сейчас? Он не знал и не хотел разбираться в своих чувствах. Он просто продолжал смотреть на документы в своей руке. ходатайство о разводе. И письмо, полученное от лондонского адвоката Конни с просьбой о встрече. «Коня, как ты?» Рафаэлла подошел к ней. Она приехала на такси с вокзала Паддингтон к элегантному зданию 18 века в Инскорт, где находилась юридическая фирма, которую порекомендовал Рафаэлла. Он ждал ее в узком коридоре. Она вздрогнула, когда он пожал ей руку. Ей было тяжело видеть его снова, хотя она была благодарна ему за поддержку во всем этом мучительном деле. Рафаэлло помог девушке снять пальто и сопроводил ее наверх, в офис, обшитый деревянными панелями, где ее представили старшему партнеру, с которым она до сих пор разговаривала только по телефону. Пожилой адвокат встал из-за старомодного стола красного дерева. «Ах, миссис Кавелли, как приятно наконец встретиться с вами лично!» Коня ответила на его рукопожатие и села на стол, который пододвинул ей рафаэла Она чувствовала себя оцепеневшей, замороженной. «Что? Что будет дальше?» – запинаясь, спросила она. Мужчина вернулся на свое место и доброжелательно посмотрел на нее поверх оправа очков. «Ну, как вы знаете, вашему мужу вручено ваше ходатайство. Вы вступили в брак в Великобритании, и это хорошо, так все будет проще. Однако то, что ваш муж является гражданином Италии, усложняет ситуацию, и я думаю, вы это понимаете». Он кивнул Рафаэлла. «Но не в значительной степени, как я тебе уже объяснял», – включился в разговор тот. Кони мрачно посмотрела на Рафа, а затем на старшего партнера. «Я просто хочу, чтобы это было сделано как можно быстрее и проще». Ее голос был тихим и напряженным, а пальцы она судорожно сжимала на коленях, спрятав их под сумочку. «Конечно, это понятно», – сказал адвокат, согласно кивнув. «Очень хорошо, давайте продолжим». Телефон на его столе зазвонил, и он, пробормотав извинения коня, поднял трубку. Он выслушал говорящего, а потом произнес «Спасибо. Да, прямо сейчас, пожалуйста». Он положил трубку и посмотрел на коня. Выражение его лица стало напряженным. Внезапно, почувствовав укол тревоги в груди, она поняла, что Рафаэла тоже напрягся. За дубовой дверью кабинета она услышала быстрые шаги, а затем дверь бесцеремонно распахнулась. В кабинет вошел данта и остановился, как вкопанный. Адвокат поднялся и вежливо поздоровался с ним. данта проигнорировал его приветствие. Его глаза были направлены на одного человека в комнате. И только на одного. На его жену. Его жену, на плече которой лежала рука Рафаэла Раньери. Все эмоции, которые он подавлял на пути сюда, вырвались наружу. «Убери руки от моей жены». Адвокат за столом потрясенно воскликнул. «Мистер Кавелли, пожалуйста!» Данте проигнорировал его. «Это ведь ты?» «Это ты все заварил?» «Да будь ты проклят!» «Ты меня слышишь? Будь ты проклят!» Теперь он говорил по-итальянски, и в нем кипел гнев. Он увидел, как Рафаэлло встал, поднял руку, а другая его рука все еще сдавливала плечо кони. «Данте, остынь!» Он говорил совершенно спокойно, Что еще больше разозлило Данте? Он двинулся вперед. Он хотел убрать руку Рафа с плеча Конни, а затем ударить его. Крик остановил его. Конни вскочило. Данте сменил объект своей ярости. Конни, что все это значит? Теперь он перешел на английский, но его гнев на этом языке был таким же обжигающим, как и на его собственном. Ты уезжаешь от меня, не сказав ни слова. Ты просто уезжаешь и исчезаешь, «Отправляешься обратно в Великобританию под каким-то совершенно надуманным предлогом, и вскоре я получаю ходатайство о разводе?» «Да что происходит, в конце концов?» Рафаэлла снова заговорил, по-английски. «Чему ты удивляешься, Данте? Ведь вы все равно собирались развестись, не так ли?» «Конни просто ускорила процедуру, вот и все». Его голос был по-прежнему холодным и спокойным. «Заткни свой рот, Раф, это ты задумал. Ты подтолкнул Конни к этому». «Я понять не могу. Зачем тебе это надо?» Его глаза снова метнулись к коне, и он увидел, что она очень побледнела. Данда открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент ее бледное, осунувшееся лицо исказилось. Она прижала руку к рту, заглушая крик, а потом, спотыкаясь, прошла мимо него, распахнула дверь и быстро вышла из комнаты. Она задыхалась, пока спускалась по лестнице. Лишь одна мысль владела ею – быстрее выбраться отсюда. Шок от появления Данте, ужас от его гнева на неё. Она не могла этого вынести. Она не могла вынести этого ни мгновение дольше, ни секунды. Её пальто висело на крючке в холле. Она схватила его и рывком распахнула входную дверь. Позади себя она слышала крики и шаги. Она слышала, как её зовут. В порыве отчаяния она побежала вниз по каменной лестнице, пытаясь засунуть руку в рукав пальто. На нижней ступеньке она споткнулась. Попыталась ухватиться за перила, но ее рука была в рукаве пальто. Конни поняла, что падает, и не смогла удержаться. Она ударилась головой о фонарный столб и рухнула на камни брусчатки. «Конни!» – голос Данте был хриплым от ужаса. Он мгновенно оказался рядом с ней, в ужасе поднес дрожащую руку к ее горлу, нащупал пульс. Его глаза закрылись облегчением, и он снова вздохнул. Но кровь начала стекать ей на лоб. «Вызовите скорую помощь!» – крикнул он. Затем появился Раф, тоже присел на корточки с телефоном в руке и набрал номер службы экстренной помощи. Данте попытался поднять Конни. Рафаэлло удержал его от этого. «Нет, это травма головы и, возможно, шеи. Ты не должен ее сдвигать. Ни на сантиметр». Данте все еще хотел ударить Рафаэлло, но тот убрал руку. Вокруг них столпились люди – адвокат Конни, его секретарь. Конни не шевелилась. Данте держал пальцы на ее горле на тонком слабом пульсе, и когда ее кровь медленно потекла по ее белой, как милщике, и на его руку, у него в голове возникла фраза «Ее кровь на моих руках». Приехала скорая помощь. Врачи переложили коня на носилки, и машина направилась в больницу. рафаэла поймал такси и посадил в него Данте. Но к тому времени, пока они добрались до больницы, коню уже перевели в какое-то отделение – Чтобы понять, где она, Данте подошел к стойке регистрации. Он был бледен, как полотно, и едва стоял на ногах. «Мою жену только что привезли», — сказал он. «Она без сознания. У нее разбита голова. Где она?» Администратор проверил информацию, затем посмотрел на Данте. «Она на обследовании. Ей нужна компьютерная томография. Скоро мы узнаем больше. Не могли бы вы заполнить этот формуляр за неё? Данте проигнорировал формуляр и направился к зоне отдыха, ближайшей к двери с надписью «Рентген и томография». Дверь открылась, и из помещения вышел мужчина в белом халате со стетоскопом на шее. Данте подскочил к нему. «Моя жена!» – почти крикнул он. «Она упала, она была без сознания, она разбила себе голову, и у нее пошла кровь». Доктор на мгновение взглянул на него, затем кивнул и устало улыбнулся. Ему не всегда выпадал шанс сообщать хорошие новости, но это был как раз тот самый случай. «С ней все будет в порядке», — ответил он. Глаза данта закрылись, и он рухнул в ближайшее кресло.